Война. Война подняты на конец шумят знамёны бранной чести. Увижу кровь, увижу праздник мести, за свищет вокруг меня губительный свинец. И сколько сильных впечатлений для жаждущей души моей, стремленье бурных ополчений, тревоги стана, звук мечей, И в раковом огне сражений, паденья ратных и вождей, предметы гордых песнопений разбудит мой уснувший гений. Всё ново будет мне: простая сень шатра, огни врагов, их чуждое взыванье, вечерний барабан, гром пушки, виск ядра и смерти грозный ожиданье. Родишься ль ты во мне? Слепая славы страсть, ты и жажда гибели, свирепый жар героев, венок ли мне двойной достанется на часть, кончинуль тёмную судил мне жребий боев, и всё умрёт со мной, надежды юных дней, священный сердца жар, к высокому стремление. в воспоминании братьев и друзей и мысли творческих напрасное волнение и ты и ты любовь уже небранный шум ни не ратные труды ни ропот гордой славы ничто не заглушит моих привычных дум